Глава двадцатая. Виолетта. «Что?» Наши голоса громким эхом отразились от стен. «Это шутка?» Только и смогла сказать я, закашлившись. «Я бы не позволил себе шутить подобными вещами», продолжал улыбаться жрец. Только я его радости не разделяла. Да и Уильям выглядел потрясенным. Мужчина задумчиво коснулся моей метки, а потом посмотрел на меня, что-то обдумывая. И я надеялась лишь, что он не прикидывает варианты, как быстро вдоветь и снимется ли в таком случае проклятие. «То есть мы...» Голос герцога звучал сипло. «Я и Виола...» «Да...» Кивнул жрец, отвечая раньше, чем Уилл закончил вопрос. — Каким-то образом вы провели брачный ритуал лесного народа, только не закончили. — Это все бред какой-то, — не желала верить словам жреца. — Да я вообще ничего не знаю ни про какой ритуал, и уж точно ничего подобного не проводила. Мы знакомы-то с его светлостью вторые сутки, как такое возможно? — К сожалению, я не знаю всех тонкостей. «Дивный народ редко доверял людям свои секреты, но...» Мы с вылом оба нетерпеливо подались вперед, ожидая продолжения. Однако жрец словно нарочно тягуче растягивал слова. «Мне известно, что во время брачного ритуала фейри влюбленные делились друг с другом магией и жизненной энергии, уравновешивая ее». Затем союз скреплялся поцелуем. И окончательно подтверждался брачный ритуал консумации. Герцог закашлялся. «Консу... чем?» «Мне показалось, я ослышалась». «Близостью между мужчиной и женщиной», любезно пояснил жрец. «Это когда двое...» «Я знаю, что это такое». Поспешила прервать лекцию, густо покраснев. На Уильяма в этот момент я старалась не смотреть, но ощущала затылком его напряженный взгляд. Сама же лихорадочно принялась анализировать слова жрица. «У нас ведь все неосознанно получилось почти так, как он сказал. Сначала я отдала Уильяму свою жизненную силу, вложила в зелье, которым поила его свою магию, а в ответ забрала его проклятие. И поцелуй был от воспоминания о котором сердце ускоряло свой бег. И теперь выходит, что мы почти женаты? Невозможно! Застонал, опускаясь на настоящую перед алтарем скамью, все еще отказываясь верить в происходящее. А чего же? Жрец присел рядом, накрывая мою руку своей. Его прикосновение пробрало до дрожи, несмотря на то, что ладони служителя храма были сухими и неприятно теплыми. Еле сдержала порыв грубо вырвать свою конечность. «Уильям — носитель крови дивного народа. Он не может пользоваться магией Фейри, однако она в нем есть, как и во всех потомках Лилы и Кефера Берхартов. «Как вы можете утверждать это, не зная наверняка?» «Когда я был маленький, отец привел меня в храм», — пояснил Уильям. «Когда моя кровь коснулась лунного кристалла, он засветился, тем самым доказывая, что во мне течет кровь лесной нимфы и спит ее магия и сила. Если хочешь, могу показать». Я обернулась на алтарь, где покоился артефакт, напоминающий большую прозрачную каплю. Жрец передал герцогу кинжал, и тот без колебаний уколол палец. Алая капля упала на одну из граней, и зал в тот же миг наполнился ослепляющим холодным светом. Когда сияние стало тише, я заметила темную дымку, окружающую вокруг кристалла. При этом грани его стали переливаться лиловым оттенком. Еще несколько мгновений спустя все рассеялось, и артефакт стал прежним. Внутри все похолодело. Выходит, если бы я провела на него свою кровь, как мне предлагали вначале, то выдало бы то, что я нимфа. Определенно, нельзя этого допустить. Вы тоже видели, что цвет кристалла изменился? Нахмурился Уильям. Как я и говорил. Вздохнул жрец. Вы разделили проклятие на двоих. Артефакт лишь подтвердил это. Виола? Мне вновь настойчиво протянули кинжал. Прошу, дитя, не бойся. Нужна всего одна капля. Стараясь унять волнение, я медленно обхватила пальцами рукоять ритуального оружия и шагнула к алтарю. Стоя к мужчинам спиной, я замерла в нерешительности. И что мне делать? лихорадочно соображала я. Если сейчас откажусь. Это может вызвать у Уильяма подозрение. Если же пролью свою кровь на кристалл, это будет все равно, что встать посреди главной дворцовой площади и прокричать о том, что я нимфа». «Виола», — тихо позвал Уильям, оказываясь рядом. «Что случилось? Ты побледнела?» «Простите. Я пошатнулась, сделав вид, что у меня кружится голова. Я не выношу вида крови». Мне дурно. Кинжал со звоном упал на мраморный пол. Прикрыв глаза, я медленно стала оседать следом, но меня тут же подхватили на руки. Фиалочка, почему раньше не сказала? Не нужно было открывать глаз, чтобы понять, как напугала я своим представлением герцога. Стало даже совестно, что я заставила его так волноваться. Уилл позвала слабым голосом. Мне нужно на воздух. «Пожалуйста». Дважды просить не пришлось. Меня тут же понесли на выход. Я не видела, но чувствовала, что жрец поспешил за нами. Оказавшись снаружи, Уильям вместе со мной на руках присел на ступени перед храмом. Кто-то из воинов по его приказу тут же протянул мне флягу с водой. Пить не хотелось, но я все равно сделала несколько маленьких глотков и даже смочила лицо для достоверности плохого самочувствия. Норт обеспокоенно топтался рядом и даже возмущенно оборжал своего хозяина, все внимание которого было полностью сосредоточено на мне. Тебе лучше? Да, спасибо. Что скрывать, его забота и неподдельное беспокойство за меня отзывались теплом в груди. — Пожалуй, Виоле не стоит проходить проверку лунным камнем. Сказал Уильям жрецу, что все это время стоял неподалеку, неотрывно наблюдая за нами. Достаточно того, что мы уже увидели. Скажите, мудрейший, известен ли вам способ, как нам снять темное проклятие? Вам стоит закончить ритуал. Выброс энергии, что произойдет во время завершающей его части, сможет одолеть проклятие. А магия, что не дает вам далеко отойти друг от друга, также развеется. «И тогда мы по-настоящему станем супругами?» — хрипло уточнял Уильям. «Да», — подтвердил жрец. «А есть ли способ расторгнуть такой брак?» — спросила я, наблюдая, как изумленно вытягивается лицо жреца и каменеет герцога. «Нет, дитя. Браки по древним обрядам Фейри нельзя расторгнуть. Они связывают навсегда». «А если заключить с кем-то другой по обрядам людей?» «Нет», — покачал головой жрец. «Духи не благословят такой союз и не подарят в повторном браке наследников». Попрощавшись, мы покинули храм и направились в замок Уильяма. Часть пути проехали молча, переваривая полученную информацию. Воины сопровождения рассредоточились вокруг нас. Уил, Позвала я мужчину, заставляя наклониться. А когда он сделал это, тихо спросила, чтобы никто не услышал нас. «А у тебя уже дети есть?» Мой вопрос заставил мужчину закашляться. Не в силах ответить, он лишь помотал головой. «Точно? Может, ты просто о них не знаешь? Ну, как у вас порой бывает, по большой любви и ошибка молодости?» «Нет. У меня нет внебрачных детей». Гневно процедил он сквозь стиснутые зубы, крепче сжимая по воде. «А они тебе сильно нужны? Ну, наследники?» «А как ты думаешь? Я был единственным ребенком у своих родителей. Конечно, мне нужны наследники, которым я смогу передать герцогство». Я обреченно вздохнула. «Плохо. Очень плохо. Условный брак с Уильямом не сильно помешает моим планам на жизнь. «Если мы завершим ритуал, я спокойно смогу вернуться в лес и жить, как прежде. Герцог уже придется хуже, ведь он не сможет завести наследника ни с одной фавориткой. И договориться с высшими силами о таком невозможно, как ни проси. Это я точно знала. И ведь все можно было бы исправить, если бы не тот случайный поцелуй». «Виола?» Прочистив горло, привлек мое внимание мужчина. «Раз уж мы оба оказались в таком положении...» Чувствовалось, как непросто ему даются слова. «То считаю, что мы должны...» «Да, я тоже так считаю...» Перебила герцога, решив не мучить бедного. «Правда?» Изумился он, словно ожидал от меня другого. «Не мудрено. Любая другая была бы счастлива заполучить в мужья одного из самых завидных женихов королевства». Наверняка он подумал, что и я тоже захочу привязать его к себе ради праздной безбедной жизни. Конечно, подтвердила со всей серьезностью. Раз ритуал не завершен, мы должны найти способ, как разорвать его на этом этапе. Я ведь и сама прекрасно понимаю, что не подхожу тебе. Надеюсь, в библиотеке замка найдется информация, как это сделать. Тогда я вернусь в лес». «А ты сможешь жениться на подходящей по статусу Лидии и завести наследников». Мужчина не ответил. «Уилл». Позвала его я, пытаясь обернуться, чтобы взглянуть в лицо, но мне не позволили. «Ты права», — произнес он с ледяной холодностью в голосе. «Нужно как можно скорее добраться до замка и разобраться с ритуалом. Держись крепче». Его рука обхватила мою талию, прижимая к себе настолько крепко, что стало трудно дышать. Уильям грубо подстегнул норда, и тот, возмущенно заржав, рванул вперед, обгоняя наше сопровождение. «И почему мне кажется, будто я сказала что-то не то?»